«Спасибо тебе», — сказал Джонни, когда она закончила. «И еще хочу, чтобы ты знала. Я у тебя в вечном долгу». «Рано радуешься», — заметила она. «И одного шанса против двадцати не дала бы, что он выкарабкается». «Он выкарабкается обязательно, вот увидишь», — сказал Джонни. Тут в комнату ввалились Док и Волни. За ними маячил еще один член банды, Бастер Декс или Дрекс, точно теперь не помню, Тем не менее, именно он бегал звонить по телефону на станции автосервиса, и ему сообщили, что Феда вовсю шурует в Чикаго, гребут всех подряд, кто, как им кажется, мог бы иметь отношение к похищению Брэмера, последнему крупному делу банды Баркера. В числе арестованных оказались Джон Джи, босс Маклаффин, у которого были свои люди в среде виднейших чикагских политиков, а также доктор Джозеф Моррон по прозвищу Плакса. Моррон. — Сдаст Федом это местечко, — сказал Волни, — ему это расплюнуть. — Может, это вообще вранье? — заметил Джонни. Джек лежал без сознания. Рыжие пряди разметались по подушке и напоминали кусочки мелко скрученной проволоки. — Ты не хочешь верить, не надо. Никто тебя не заставляет, — сказал Бастер. — Мне сообщил это Тимми Оши, лично. — А кто такой этот Тимми Оши? — Шестерка у попа, — презрительно заметил Джонни. «Он племянник Морона», — ответил док, закрывая тем самым тему. «Знаю, о чем ты думаешь, красавчик», — сказала Джонни Крольчиха, — «но только зря. Если посадить этого парня в машину и везти в Сент-Пол объездными путями, где не дороги, а сплошь кочки до ухабы, он к утру Богу душу отдаст». «Вполне можете оставить его здесь», — заметил Волни. «Приедут копы, они о нем позаботятся». Джонни сидел в кресле. Под градом катился по лицу. Он выглядел страшно усталым, но улыбался. Джонни всегда улыбался. «Да уж, позаботиться, это точно выдавил он. Но только ни в какую больницу они его не повезут. Скорее всего, положат подушку на лицо и сядут на нее». Тут я вздрогнул. Вы наверняка догадываетесь, почему. «Что ж, вам решать, — сказал Бастер» потому как к рассвету они непременно окружат эту забегаловку. Лично я собираюсь рвать когти. — Да, поезжайте все, — сказал Джонни. — Это и к тебе относится, Гумер. А я останусь здесь с Джеком. — Ну уж нет, черта с два, — сказал док, — я тоже остаюсь. — И то правда. Почему бы нет? — кивнул Волни Дэвис. Бастер Декс или Дрекс посмотрел на них, как смотрит на сумасшедших. И знаете что, лично меня это ничуть не удивило. Уж кому как ни мне было знать, каким воздействием на людей обладал наш Джонни? — Я тоже остаюсь, — сказал я. — А я сматываюсь, — сказал Бастер. — Вот и славненько, — заметил док, — заодно заберешь с собой крольчиху. — Да ну вас к чертям собачьим огрызнулась крольчиха. Лично я как раз собиралась сварганить, что-нибудь пожрать. — Совсем, что ли, сбрендило? — спросил ее док. — Какая еще жратва? На дворе час ночи, и лапа у тебя по локоть в крови. — Да мне плевать, сколько там сейчас времени. — А кровь можно и смыть, — сказала она. — Сейчас сварганю вам, мальчики, самый роскошный завтрак в жизни. Яйца, бекон, соус, поджаристые такие булочки с хрустящей корочкой. — Я люблю тебя. Выходи за меня замуж, — сказал Джонни. И мы дружно расхохотались. — Ладно, — проворчал Бастер. — Раз обещан такой завтрак, я что, рыжий, что ли? Я тоже остаюсь ненадолго. Вот так и получилось, что мы остались в том фермерском доме на задворках Авроры. Остались и были готовы умереть ради парня, который, причем неважно нравилось этот Джонни или нет, был уже одной ногой в могиле. Мы забаррикадировали входную дверь диваном и креслами, а черный ход газовой плитой, которая все равно не работала, зато дровяная печь еще как работала. Мы с Джонни принесли из Форда автоматы, Док достал с чердака несколько пушек и еще целый ящик гранат, миномет и ящик снарядов к этому самому миномету. Готов побиться об заклад. У армейских частей, стоявших в тех краях, не было такого вооружения. Ха-ха-ха! Лично мне плевать, сколько у нас этого добра, — проворчал Док. Главное, что этот сучий потрух Мелвин Первис с ними, вот что меня угнетает. К этому времени крольчиха успела накрыть на стол. Время еще раннее, но фермеры встают и завтракают еще засветло. Ели мы по очереди, двое постоянно вели наблюдение за подъездом к дому. Один раз Бастер поднял тревогу, и все разбежались по своим местам. Но тревога оказалась ложной, просто по дороге проехал грузовик с молоком. А копы так и не явились. «Можете считать, что информация была ложной?» Но я лично приписываю это удачливости Джонни. Джеку тем временем становилось все хуже. К середине следующего дня даже Джонни, наверное, стало ясно, что дружку его долго не протянуть, но он предпочитал помалкивать об этом. Лично мне было жалко ту женщину. Крольчиха увидела, как между крупными черными стежками на ране снова просачивается гной, и заплакала. Сидела и слезлила. Точно знала Джека Гамильтона всю свою жизнь. — Не переживай, — сказал ей Джонни. — Не убивайся так, красотка. Ты сделала все, что могла. И потом, может, он еще выкрутится. — А все потому, что я доставала эту чертову пулю пальцами, — всхлипнула корольчиха. Не надо было этого делать. Уж мне лучше знать. — Ничего подобного, — встрял я. — Дело совсем не в том. Дело в гангрене. Гангрена, она уж была там. — Много ты понимаешь! — огрызнулся Джонни и гневно сверкнул глазами. — Инфекция, возможно, но только не гангрена. И уж тем более сейчас никакой гангрены у него нет. — Как же, как же, — подумал я. Да у него был гнойный запах этой самой гангрены. Ну, что мы могли поделать? Джонни все еще не сводил с меня сердитых глаз. — Помнишь, как Гарри называл тебя еще тогда в Пеннелтоне? Я кивнул. Гарри Пирпонт и Джонни всегда были закадычными дружками, а вот я Гарри никогда не нравился. Если бы не Джонни, он бы никогда не взял меня в банду. А ведь с самого начала, если вы помните, это была банда Гарри Пирпонта. Гарри считал меня дураком. Еще одна вещь, которую никогда не признавал Джонни, даже отказывался это обсуждать. Джонни хотел, чтобы все были друзьями. — Хочу, чтобы ты пошел и заорканил несколько тварей, но только покрупнее, самых жирных, визгливых и зловредных, — сказал мне Джонни. — Ну, помнишь, как тогда, в Пендлтоне? Как только он попросил меня об этом, я сразу понял, теперь до него наконец дошло, что Джеку кранты. «Мальчик -муха — Мальчик-муха! Так прозвал меня Гарри Пирпант в исправительной тюрьме Пендлтон еще в ту пору, когда все мы были мальчишками и где я плакал по ночам, закрыв голову подушкой, чтобы не услышали охранники. Что ж, с тех пор немало воды утекло. А Гарри кончил дни на электрическом стуле в тюрьме штата Огайо, так что не один я, как выяснилось, был дураком. Крольчиха хлопотала на кухне, готовила обед, резала овощи, на плите что-то кипело в горшочке. Я спросил, не найдется ли у ее нитки, На что она ответила, что мне, черт возьми, прекрасно известно, нитки у нее имеются. Разве я сам не стоял рядом и не видел, чем именно она зашивает моего дружка? — Не спорю, — ответил я, — но только то были черные нитки, а мне нужны белые. С полдюжины кусков примерно вот такой длины. И я растопырил пальцы ладони дюймов на восемь. Тут ей понадобилось знать, для чего они мне. На что я ответил, что если ей так интересно... — Может, подойти вон к тому окну над раковиной и посмотреть? «Да — оттуда ни хрена не видать, кроме сортира, — сказала она. — И, знаете, мне совсем не интересно смотреть, как вы справляете личную нужду, — мистер Ван Миттер язвительно добавила она. На двери в кладовую у нее висела сумочка. Она порылась в ней, достала моток белых ниток и отрезала мне шесть кусков. Я сердечно поблагодарил крольчиху, а потом спросил, не найдется ли у нее пластыря. Пластырь нашелся, она достала его из ящика буфета и объяснила, что держит здесь, потому что постоянно режет пальцы. Я взял пластырь и вышел на улицу. В исправительную тюрьму Пендлтон я попал за то, что воровал кошельки в поездах на Нью-Йоркской центральной железной дороге. С тем же диагнозом угодил туда и Чарли Мекли. Мир, как говорится, тесен. Ха, власти стремились занять плохих парней каким-то делом, И исправительная тюрьма Пендлтон, штат Индиана, была забита под завязку. Там имелась прачечная, плотницкая мастерская, а также целая фабрика по пошиву одежды, где заключенные шили штаны и рубашки, в основном для охранников и прочих сотрудников пенитенциарной системы штата Индиана. Кое-кто из ребят называл это портковым ателье, другие просто дерьмовым. Там я и познакомился с Джонни и Гарри Пирпантом. У Гарри и Джонни никогда не возникало проблем с выполнением плана. Мне же всякий раз не хватало десяти рубах или пяти пар штанов, и в наказании меня заставляли стоять на циновке. Охранники считали, что все это потому, что я постоянно валяю дурака. Гарри думал то же самое, но истинная причина крылась в том, что я был не расторопен и неуклюж, и Джонни это понимал.